Глава четырнадцатая. Пусть мама с папой и руководствуются какими-то своими представлениями о благих намерениях, не выпуская меня из дома, но мои выходные — это и их выходные, а они хотят заниматься своими делами. В это солнечное тёплое воскресенье они решили отвезти собаку на пляж, до которого ехать минут сорок на машине. Ещё одно преимущество Килбега — до центра города или до моря Никогда не бывает слишком далеко. «Поедешь с нами, Мэйв?» С энтузиазмом спрашивает отец, надевая ботинки. «А после заедем куда-нибудь пообедать». «Нет, спасибо», — мрачно отвечаю я, поглядывая на свои книги. «Лучше посижу дома, позанимаюсь». «Ну ладно, тогда мы вернемся часа в четыре». «Круто. Ну тогда пока». Папа уже устал от суровых мер. Мама же, похоже, считает все совершенно нормальным. Атмосфера в доме остается напряженной. В ту же минуту, когда они выходят из дома, я звоню Ро, которая, оказывается, в компании Фиона и Лили, и они все приходят ко мне. На доске объявлений у музыкального кабинета была вот эта листовка, говорит Лили, вынимая из кармана сложенный лист. На ней логотип школы. Она показывает на напечатанный на обороте крест святой Бригитты. Я рассматриваю листовку с фотографиями разных молодых людей. Я смутно распознаю в них инфлюенсеров из Инстаграм и ТикТок. Не слишком знаменитых, не самых известных, а скорее местного уровня. Тех, которые публикуют фото своих французских бульдогов и всегда отмечают себя на бесплатных обедах. Стресс от экзаменов? Позитивное мышление может вызвать стресс в будущем. Бесплатный личностный тест поможет тебе определиться с приоритетами. Выбери свой путь. Обсуди его с кем-нибудь уже сегодня. «Они собираются в клэрингден — спрашиваю я, разглядывая адрес. «Что за причудо? И туда приходят девочки из нашей школы?» «А я знаю», — пожимает плечами Лили. Тут написано про бесплатное угощение». «Понятно», — говорит Ро. «Большой шаг по сравнению со встречами в той странной квартире Аарона». «Огромный». Лили с Фионой принимаются изучать объявления, а Ро кладёт руку мне на плечо. «Прости за прошлый вечер. Не мог отказаться». «Не мог или не хотел?» — спрашиваю я, все еще немного сердясь. Мы не в таком положении, чтобы отказываться от выступлений, говорит он слегка раздраженно. Мы готовимся к туру. Я знаю, говорю я, немного резче, чем следовало бы. Надо бы и нам туда сходить, говорит Лили, снова показывая на листок. Я не обращаю на нее внимания и тайком пробираюсь в мысли, Ро. Могла бы и спросить, как прошло выступление. «Надо бы нам туда сходить», — повторяет она только громче. «На вот это...» — тычу пальцем я в объявлении. «Сегодня? А это не опасно?» «Для кого?» — Удивленно моргает Лели. Мы переглядываемся, и нас охватывает серебристо-мерцающая волна взаимопонимания и уверенности. «Да, пойдем, решительно говорю я, устав от роли плохого парня, отчаянно желающего сделать что-то хорошее. «Ну что ж, тогда в путь!» — встает Фиона. Про тоже встает, осматривая свой наряд. черные леггинсы и платье-тунику с вышивкой. Находясь до сих пор в его мыслях, я чувствую, как он прикидывает, насколько хорошо он выглядит и стоит ли отправляться в отель в таком виде. Он подумывает о том, чтобы заехать домой и переодеться, а потом вдруг произносит вслух. Да хрен с ним, поедем. Мы даже не понимаем, зачем мы едем туда и что нам там делать. Что мы можем делать? Мы просто устали от того, что ничего не делаем. Клэрингдон — пятизвездочный отель, расположенный на берегу реки Бег в центре города, построенный до последнего кризиса, с шикарной широкой набережной перед ним и плавучим причалом, на который можно выходить летом. Здесь проходила свадьба моей сестры Эбби, когда мне было 13 лет. Мне разрешили привести в качестве подруги Лили, и мы бегали по этому причалу во время торжественных речей, стараясь сильнее раскачать его. Поскользнувшись, я упала в реку, а Лили меня вытащила. Ближе ко входу я толкаю ее рукой и спрашиваю, «Помнишь свадьбу Эбби, Лил? Как ты меня вытащила?» Она поднимает голову. медленно осматриваясь и погружаясь в воспоминания. «А, ну да», — отвечает она, наконец, с выражением искреннего изумления на лице. «Здесь была свадьба твоей сестры Эбби». «Ага, точно», — соглашаюсь, я словно и не говорила об этом сама. Изумление на ее лице чередуется с радостью, скорее, удивлением от радости. Она расцветает. «Мэйв, это было весело?» «Ага», — киваю я. «Помнишь, как Эбби грозилась убить меня? Нас отвели в ее специальный номер для новобрачных и приказали сидеть там. А мы заменили все пакетики с шампунем чаем, а чай мы заварили в крохотном чайничке». Она смеется, словно позабыв обо всем другом на свете. Рот ее широко распахнут, губы натянуты. Впервые за те несколько месяцев, как Лили вернулась из реки, я вижу, как она искренне радуется чему-то из прошлого. Я тоже не могу сдержать своей радости за неё. Наконец-то она испытывает удовольствие от своей человеческой природы и даже немного горжусь тем, что именно я заставила ее вновь испытать такое чувство. Мы проходим через элегантные двойные двери отеля и нас обдувают потоки теплого воздуха из системы центрального отопления. Служащие на стойке регистрации сразу же указывают нам на лифт. Банкетный зал на третьем этаже, говорят они без особого энтузиазма. Мы поднимаемся на лифте, и как только двери распахиваются, до нас доносится гул голосов и поп-музыка из динамиков. Мы следуем за звуками. Наши кроссовки поскрипывают на мягком ковролине. «Здравствуйте!» — приветствует нас жизнерадостная девушка у входа в банкетный зал. «Вам поставить печать на руку?» «Эм, нет», — говорит Фиона. «Вы не сможете вернуться, если выйдете». «Я думаю, обойдемся и без этого», — говорит Ро, и мы проходим внутрь. Всего в зале собрались около трех сотен человек. Большинство — молодежь, примерно нашего возраста, плюс-минус пять лет. я узнаю некоторых девочек из младших классов. Из динамиков почему-то играет «Файрвок» Кэти Перрис. Атмосфера сильно отличается от атмосферы того собрания, которое мы посещали в феврале. Все они вряд ли пришли сюда только из-за халявного угощения. Вдоль стен выстроены столы с закусками и подставками с ручками, как на ярмарках вакансий. Я улавливаю обрывки разговора между одной знакомой мне девочкой и одной незнакомой. У незнакомки потрясающая внешность с огромными накрашенными бровями, которые хорошо выглядят на камере, но немного странно в реальной жизни. «У меня такой стресс», — жалуется знакомая мне девочка, разглаживая лицо. «Если я плохо сдам промежуточные экзамены, то вряд ли смогу подготовиться хорошо к выпускным». С первого взгляда собрание похоже на вечеринку. Люди болтают, ходят туда-сюда, делают селфи с блогерами, которым, насколько я догадываюсь, заплатили за то, чтобы они пришли сюда. Но ощущается нечто еще. Как будто все воспринимают себя счастливчиками, которых должны поздравлять. Как будто это церемония вручения наград. И уж, конечно, скрыться от посторонних глаз здесь невозможно. Мы у всех на виду. Я уже настолько привыкла к тому, как одевается Ро, что забываю о том, что людям его стиль может показаться необычным. Особенно таким людям. Минут через десять к нам приближаются трое молодых представителей детей и спрашивают, все ли в порядке, причем обращаясь напрямую к Ро. Одна из них — девушка лет двадцати с небольшим, в сапфировом платье с короткими рукавами и в целом чем-то напоминающая бортпроводницу из прошлого. «О, а кто это у нас такой? Как тебя зовут?» спрашивает она слегка с нисходительным тоном, как будто обращаясь не к равному себе, а к несмышленному ребенку, как будто интересуется, кем он нарядился на Хэллоуин. «Меня зовут Барри». «Барри?» — шевелю я безмолвно губами, глядя на него. Он пожимает плечами с видом заговорщика. «Ну что ж, Барри, я Элис. Я рада, что ты к нам пришел сегодня. Мы здесь высоко ценим искусство и творчество». «Творчество?» — переспрашивает ровнедоумение. «Ну да, свободу самовыражения, как у тебя. Свобода носить, что пожелаешь, все такое». «Э, понятно». Иногда она понижает голос, как будто делясь секретом. Иногда я надеваю кошачьи ушки, отправляясь в супермаркет. Просто чтобы было веселее делать покупки. Да, забавно. Но на всякий случай, если пожелаешь воспользоваться уборной, то пользуйся мужской. Роза умирает. Лицо его мрачнеет. Мы все в шоке глядим на нее. Первый в себя приходит Фиона. «Элис, а ты всегда заводишь речь об особенностях физиологии человека, с которым только что познакомилась?» У Элис, похоже, не вздрагивает ни один мускул на лице. Она смотрит на Фиону так, как будто бы та неверно ее поняла. «Я только высказала очевидный факт. Но ну, понимаете, как про слона, которого все замечают, но при этом делают вид, что его никто и не приметил. Думаю, Барри поймет. какой баре удивленно спрашивает лили но тут же понимает а ну да погодите-ка так я что значит пресловутый слон спрашивает ро похоже элис предпочитает не развивать эту тему и отходит от нас со словами прошу прощения мне и вправду нужно поговорить кое с кем еще ро все еще ошеломленно озирается по сторонам Он всегда пользуется мужскими или общими уборными. Но все равно, как я считаю, поднимать этот вопрос крайне невежливо. Особенно, если только что познакомился с человеком. «Эй, привет! Я тебя не знаю, но хочу заранее поинтересоваться, а где ты будешь избавляться от отходов своего организма?» Подойдет любой, даже самый простой ответ. «О, смотрите, столик с напитками», — говорит Лили. Она подходит к столу с пакетиками чая и кофе и наливает в пластиковый стаканчик кипяток. В этот момент с Фионой заговаривает какой-то парень с квадратной челюстью, по всей видимости, азиатского происхождения. «Знаешь, поначалу мне тоже казалось, что это не для меня». «Хм, и что же именно?» — спрашивает она, не понимая намеков. Он не отвечает напрямую, опускается в рассуждение. Жители Ирландии любят говорить о том, какие они либеральные. И поскольку их страна никогда не была империей, то они не могут быть расистами. Но они могут. Предположим, осторожно соглашается она, словно в ожидании, когда же захлопнется ловушка. Я прожил здесь пять лет, и по моему опыту почти каждый второй вел себя так, как будто из доброты душевной «Позволяет мне здесь жить». Он склоняет голову на бок и произносит, подражая тону старой дамы. «Ты, наверное, доволен тем, что переехал сюда. Здесь тебе уж точно будет лучше». Как будто я сбежала от чего-то ужасного. Как будто, не знаю, меня окружали одни жулики и бандиты. А ведь я окончил престижную школу в Гонконге. Вопреки себе самой Фиона усмехается. Ее оранжевый свет мягко разгорается, теплеет. Дело в том, что расизм проистекает от жадности и от стремления защитить свою идентичность. А люди испытывают такие чувства, только когда они удалены от Бога. Я тоже раньше сердился, злился, пытался возражать. Но теперь я ощущаю, что когда говорю с людьми о Боге, Когда возвращаю их к церкви, я на самом деле делаю нечто существенное, и я больше не сержусь. Я ожидаю, что Фиона скажет что-нибудь едкое и остроумное в своем духе. Но она ничего не говорит. Лицо ее мрачнеет, и она отходит в сторону. «Эй, погоди, можно спросить, как тебя зовут?» «Барри», — отвечает она и отворачивается. «Красивое имя для красивой девушки», — улыбается парень, подыгрывая ей, но не мешая уходить. Предполагалось, что здесь будет весело. «Разве нет?» «Зачем мы вообще сюда пришли?» Потом на сцену выходит какая-то женщина и начинает рассуждать о позитивных утверждениях, позитивном мышлении и о разрушительном воздействии отрицательных мыслей. Сплошные общие фразы. Фиона погружена в свои размышления. Я сама, не осознавая того, подключаюсь к ее внутреннему монологу. А он в чем то прав. Иногда даже мама ведет себя так, будто мы должны быть благодарны за то, что находимся здесь. А ведь она все дни напролёт ухаживает за самыми больными людьми в стране. Нет уж, хватит. Мне хочется поговорить с ней. Сказать, что я никогда так ни о ком не думала, но потом понимаю, что таким образом утешаю только себя. Рок кладет мне на плечо руку. «Пойду посмотрю, что можно сделать для нашей Элис», — шепчет он. «Я тоже хочу осмотреться», — усмехается Лили. Женщина на сцене продолжает разглагольствовать о негативных мыслях. Но постепенно негативные мысли сменяются негативными действиями. а негативные действия становятся грехами. Люди фотографируются на ее фоне и тут же выкладывают фото в Инстаграм. Я понимаю, что она какая-то относительно важная персона. «В мире, где можно быть кем угодно, будьте добрыми», — говорит она. «Не сомневаюсь, если бы Иисус жил в наше время, то именно это он бы и сказал». Фиона заметно приободряется и говорит, «Если бы Иисус жил в наше время, он был бы судьей на Дрэг -рейс. Американское конкурсное реалити-шоу с участием трансгендеров. Я фыркаю от смеха. Фиона продолжает голосом ведущего Рупола. «Во время подготовки к заданию ты демонстрировала настоящие чудеса, но на подиуме твой образ жертвы никого не убедил». «Извини, дорогуша, но ты выбываешь». Кто-то оборачивается и шипит на нас. Фиона отвечает гримасой. «Как-то подозрительно Лили долго ходит», — говорит она. «И куда делся Ро?» «Наверное, пытается отлить в каждом туалете, какой найдет. Мы смеемся, а потом оглядываемся по сторонам. «И вправду, где Ро?» «Пойду за Лили», — говорит Фиона. «А ты ищи Ро». Я киваю и двигаюсь ближе к выходу, где я вижу Аарона в окружении нескольких человек. Среди них стоит женщина в возрасте, по виду гораздо старше всех остальных, светловолосая, с короткой прической. Мне почему-то мысленно хочется назвать ее дамой, а не просто женщиной. Не знаю даже почему. У нее мягкие добродушные черты, а выражение лица не меняется на протяжении всей беседы. Губы застыли в мягкой дежурной улыбке. Я не могу выйти из зала, не пройдя мимо них, поэтому продолжаю путь, высоко подняв голову. «Это Мэйв?» — спрашивает дама тоном, очень похожим на тон Элис. Словно разговаривает с ребенком. Но если Элис как будто спрашивала, «А во что это ты у нас одет?» то эта дама как будто восклицает, Вы только посмотрите, как выросла Мэйв. У меня нет выбора. Приходится как-то реагировать. «Мы знакомы?» Она кивком указывает на Аарона. В ухе у нее сверкает квадратная изумрудная серьга. «О, дорогуша, да ты здесь знаменитость!» Я перевожу взгляд на Аарона, ожидая, что он нас представит друг другу. «Вы пробовали напитки?» — спрашивает она. акцент у нее не совсем британский и не совсем американский. Она говорит как актеры в старых фильмах. как говорили хозяева светских приемов в особняках с французскими окнами, отдавая приказы служанкам. Голосом как нельзя более подходящим для фразы: ты просто обязана это сделать. Вы кто? Айседора Мэнфорд отвечает она, протягивая руку. но все зовут меня Дори. Я не протягиваю свою руку в ответ. Она смотрит на меня в некотором удивлении, но вежливо, словно я представительница странной культуры, где не принято такого рода условности. Простите, Дори, но мы с друзьями собирались уходить. Тут наконец-то вперед шагает Аарон. Извините, странно, но мне кажется, что мы где-то встречались. «Имя вертится на языке, но не могу вспомнить. Вас зовут не Мэри Бетт?» Я поражена. Либо это какая-то актерская игра, либо что-то действительно случилось с его памятью. «Позволь мне дать тебе один очень полезный совет, Мэйв», снова заговаривает Дори. «Когда разговариваешь с кем-то, обязательно смотри на человека, к которому ты обращаешься». Улыбка так и не сходит с ее лица. Она из того поколения женщин, которых учили улыбаться постоянно. Наверное, для нее это стало рефлексом. Мне становится неловко, как будто я сильно разочаровала ее, хотя мы никогда раньше не встречались. Я вас даже не знаю. Я снова невольно перевожу взгляд на Аарона. Почему он не узнает меня? Нет, не знаешь. вздыхает Дори. «Значит, ты трижды отказалась, Мэйв? Неужели наш мальчик был настолько неубедителен?» Меня подташнивает. Разговор ощущается тяжелым, неестественным, словно во сне. Взмахом тонкой изящной руки Дори показывает на Аарона. «Не волнуйся, дорогуша, он не знает, что это ты». «Не знает, что...» «Немного наваждения никому не помешает», — улыбается она, оглядывает меня с головы до ног и холодно добавляет. «Уж это ты должна знать». «Что?» В это мгновение на другом конце зала вспыхивает огонь и срабатывает пожарная сигнализация. Перед Лили вырастает невысокий столб пламени, и кто-то пытается затушить его курткой. Она делает шаг назад, и словно в ужасе закрывает глаза руками. Но я вижу, что она просто отвлекает внимание от себя, скрывается за толпой, берёт со стола ещё один стаканчик с водой и бросает его, как волейбольный мяч, через весь зал. По струе воды пробегают электрические искры, а потом ощущается запах плавящегося пластика. Занавески на противоположном конце зала начинают дымиться. Паника усиливается, Раздается чей-то виск, но никто так и не догадывается, что виновница всей суматохи — Лили. Кто-то хватает микрофон. Вроде тот парень, который разговаривал с Фионой. «Внимание!» — говорит он уверенно. «Похоже, у нас тут чрезвычайная ситуация. Соблюдайте спокойствие. Выходим из зала в одну шеренгу. Слева от дверей есть запасные выходы. Третий запущенный Лили-стаканчик вспыхивает и ударяется о люстру, которая падает на пол. К счастью, все уже покинули центр зала. Я мчусь к ней, позабыв о Доре и о молчаливом Ароне. «Ты что делаешь?» — хватаю я ее за руку. «Ничего из того, что не сделали бы они», — отвечает она. И в ее глазах снова как будто мелькают отблески лесного пожара. «Посмотри!» «Посмотри на них, Мэйв!» Показывает она на прожекторы вдоль дальней стены зала. «Зачем? Идем, Лили. Нужно убираться отсюда, пока...» Тс -с -с. «Сосредоточься на них. Держи меня за руку». Ее пальцы сжимают мою ладонь, словно тиски. «Ой, отпусти, Лили. Просто сконцентрируйся. Ну, давай же». И я концентрируюсь. Сосредотачиваюсь на светильниках, но и на лилии тоже. Я погружаюсь в ее небесно-голубой поток энергии и следую за ним к прожекторам. Они начинают один за другим взрываться. В глазах у меня все размывается, напряжение растет, но с каждым взрывом меня охватывает чувство освобождения. Освобождение от разочарований последних недель, от обмана. от наказаний, от одиночества. Всё это просто уплывает вдаль и растворяется в теплом, пропитанном электричеством воздухе. «Мэйв! Лили! Сюда!» — кричит Фиона, стоя у дверей. «Нужно уходить!» Мы начинаем двигаться к ней, широко шагая, но не слишком быстро, чтобы не привлекать внимание. В зале было столько народу. Интересно, нас кто-нибудь заметил? Или хотя бы догадался, что мы делаем?» Ро стоит у лифта, ожесточенно давя на кнопку. «Едем», — говорит он, не скрывая проказливого тона. «Нужно добраться до машины». Но тут слышится возглас. «Вот он!» А за ним крик. «Стой!» По коридору к нам бегут Элис и еще кто-то из детей Бригитты. «Ты мерзкий урод!» — шепит она. «Ты отвратителен!» «И то, что ты натворил, только доказывает это». Двери открываются, мы заходим внутрь. «Ро, что ты сделал?» «Расскажу через минутку». «Ты извращенец!» — продолжает Элис, приближаясь к нам. «Ты извращенец! И никогда не узнаешь, каково это — быть членом нормального общества!» Тут я замечаю, что у нее мокрые ботинки, оставляющие следы на ковре. С кончиков волос тоже капает вода. Ро нажимает кнопку первого этажа, и последнее, что мы слышим от Элис, это выродок, доносящийся сквозь металлическую дверь. «Это она про меня», — говорит Ро. «Имея в виду всех нас», — добавляю я. «Это она про меня», — повторяет Ро так твердо и на удивление мрачно. что я замолкаю до тех пор, пока мы не выходим из здания.